а немного позднее раздался стук в дверь, и на этот раз действительно пришел молодой Ян. Ян протянул свою здоровенную лапу через заваленный бумагами письменный стол. «Мы расстались в гневе, Николас Снайдерс. Это моя вина. Вы были правы. Прошу вас, простите меня. Я был бедняк. С моей стороны было очень эгоистично желать, чтобы молодая девушка делила со мной нужду и горе». «Но теперь я уже больше не бедняк». «Садись», — ответил Николас с приветливым тоном. «Я слышал обо всем этом. Итак, ты теперь и шкипер, и хозяин судна, своего собственного судна». «Судно станет моим после следующего рейса», — с веселой улыбкой ответил Ян. «Мне это обещал бургомистр Аллард». «Обещать — это одно, а сдержать слово совсем другое», — многозначительно сказал Николас. Бургомистр Аллард человек небогатый. Его может соблазнить большая сумма денег, предложенная другим, который таким образом станет собственником судна. Ян от души рассмеялся. Ну, это мог бы сделать разве какой-нибудь враг, а у меня, слава богу, врагов нет. Счастливый ты парень, воскликнул Николас, не каждый может похвастаться, что не имеет врагов. А твои родители Ян будут жить с вами? — Нам бы хотелось, — ответил Ян, — и Кристине, и мне. Но мать очень слаба, и старая мельница стала частью ее жизни. — Согласен, — сказал Николас, — старая виноградная лоза, оторванная от старой стены, вянет. А твой отец, Ян, ходят разные слухи, мельница себя окупает. Ян отрицательно покачал головой, она уже никогда не будет давать дохода и долги душат отца. Но все это, впрочем, как я доказал ему, дело прошлое. Его кредиторы согласились считать должником меня и подождать с уплатой». «Все ли?» — усомнился Николас. «Все, кого мне удалось разыскать», — ответил Ян. Николас Снайдерс отодвинул свой стул и посмотрел на Яна с улыбкой, затерявшейся на его морщинистом лице. «Значит, ты и Кристина уже обо всем столковались?» «С вашего согласия, да, господин», — ответил Ян. «А будете ли вы ждать моего согласия?» — спросил Николас. «Мы хотим, чтобы вы его дали, господин». Ян улыбнулся, но тон, которым он это сказал, был все же приятен для ушей Николаса Снайдерса, потому что Николас больше всего любил бить собаку, которая рычит и скалит зубы. «Лучше не ждите», — сказал Николас Снайдерс. «Вам пришлось бы дожидаться чересчур долго». Ян вскочил, и краска гнева залила его лицо. «Значит, вы остаетесь верны себе, Николас Снайдерс? Тогда как хотите». «Может быть, ты думаешь жениться на ней вопреки моей воле?» «Да, вопреки вашей воле» и вопреки воле ваших адских друзей и самого дьявола, у которого вы на побегушках, — выпылил Ян. Потому что душа у Яна была великодушная, храбрая и нежная, но чрезвычайно вспыльчивая. Даже у самых лучших душ есть свои недостатки.